Глава 4. Валентина Ивановна испуганно натянула оренбургский платок, робко подошла к двери. Тридцатилетняя худенькая женщина маленького роста схватила кочергу, замахнулась, тихо спросила: "Отзовитесь, кто вы?" Человек раздался раскатистый смех на улице. "Я не открою, подожду мужа, он сейчас придёт", взволнованно произнесла Валентина. А почему ваш муж должен прийти сюда, на мою дачу? удивился мужчина. Открывайте немедленно. Моргос Наташа переглянулись, быстро спрятались под одеяло. Они ничего до конца не понимали. Может быть, много болтали, теперь их выселят с южного полюса, а может, это разбойник рвётся к ним в дом, хочет съесть их. Валентина Ивановна поставила кочергу в угол. Открыла дверь, выставляя вперед свечу на вытянутой руке. Лицо мужчины осветилось мгновенно. Он был очень красив, несмотря на свой возраст. Ему было далеко за сорок. Григорий выглядел стройным и могучим молодцом с горящими карими глазами, настоящий казак-хозяин. Очень высокий, статный, подтянутый мужчина наклонился ниже, чтобы войти в дом. который сам строил из подручных средств. Удивлённо рассматривал похитителей добра, пусть заброшенного, но всё же собственность. После смерти жены на даче ни разу не был, слишком много воспоминаний. Сегодня охотясь на сезонного зайца промок, решил переночевать у себя на даче. Никак не ожидал увидеть целое царство красавиц. Из-под одеяла выглядывали два любопытных глаза Марго. Она рассматривала богатыря с убитым зайцем в руках, с ружьём и рюкзаком на плече. Думала, опять находится в сказке, Алиса в стране чудес. Только зайца почему-то прикончили. Мир дому моему, произнёс Григорий Фамич громко. А почему вы здесь? Да ещё с детьми? Мы беженцы из Карабаха, соврала Валентина, красненькая. Муж ищет жилье, пороги обивает, чтобы прописаться. Извините, что без спроса заняли вашу дачу, думали заброшенная. Григорий Фомич сурово глянул на ржавое ведро, остатки воды, капающие с крыши. Снял дождевик, бросил в угол. По хозяйски заглянул под диван, вытащил оттуда топор. Волнчина сжалась, закрыла собой детей. Не трогайте их, закричала она. Мы сейчас уйдём. Григорий Вамич тяжело вздохнул, злым взглядом просверлил её, молча вышел. Валентина услышала стук топора во дворе, ещё больше сжалась, обняла девочек, прижала к себе. Куда идти ночью, как без Васи? Он, наверное, вагоны разгружает. Придет, а нас нет. Она приготала услышала какой-то шорох на крыше, затем стук, опять шорох и стук. Вода потихоньку перестала капать, на потолке одиноко задержалась слеза от дождя, хрустальным блеском играла от свети. Девочки тоже засмотрелась на эту последнюю каплю. Ну пока так, вздохнул Григорий Фомич. Дырку рубероидом закрыл на время. приколотил, чтобы ветром не унесло. Будет сухо по крыше эфиром. Что ж вы макруту разводите? Да ещё вот что, хозяйка, я шкуру снял зайца, разделал. Можешь завтра приготовить его детям? Умеешь хоть? Да, смогу, закивала Валентина. Только подольше вари, хоть русак молодой, на всякий случай не помешает, вздохнул мужчина. Меня Григорием зовут. Живите сколько хотите на даче, я не против. Спасибо большое, вытирая слёзы, произнесла молодая женщина, выглядевшая старше своих лет от вновь появившихся морщин. Меня Валя. Из-под одеяла выглянула Марго, улыбнулась новому другу, помахала ему рукой, подзывая. Григорий фамич подошёл, наклонился, услышал шёпот. А меня Маргарита. Ну, для друзей Марго. Зови меня так. Григорий Фомич улыбнулся, потрепал белокурые кудряшки и кивнул. А Марго продолжала знакомство. А это моя старшая сестра Наташа, открывая одеяло, добавила она. Ну, она спит. Ничего я не сплю, возмутилась Наташа, протирая глаза. Рад знакомству, пробасил Григорий Фомич. Зовите меня дядя Гриша. Дождь затара банил по крыше вновь, но вода уже не бежала фонтаном из дырки. При дяде Грише как-то стало сразу теплее, хотя он ничего не говорил. Перевернул матрас на другую сторону, прощупал мокрое место, достал кусок целлофана с антресоли на дверью, накрыл им диван. Затем взял рюкзак, достал оттуда две банки тушенки, хлеб, открыл железное сокровище. Запах чесночной приправы разнёсся по даче. Григорий нарезал крупными ломтями хлеб, густо намазал сверху мясную роскошь, из которой торчал лавровый лист. Аккуратно положил на постеленную газету четыре тушёночных бутерброда. Налил горячего чая из термоса, улыбнулся и спросил: "А вы, девочки, после 6 едите или фигуру держите?" Нет, мы не держим, закричала Марго и первая побежала к столу. Наташа нехотя поплелась следом, захватив с собой тёплое одеяло, как царскую накидку, горестными глазами смотрела на густо намазанный бутерброд. Валентина проглотила слюну тоже, улыбнулась Григорию Фомичу, села на краешек табуретки рядом с ним. Ничего вкуснее она в своей жизни не ела. Мярка, сочная говядина обжигала горло новой силой жизни. Валентина даже себе не признавалась, что голодала все эти дни. Денег не было. Муж на даче не появлялся. Она не могла уйти, не оставить же девочек одних в этом запустении. А чай у Григория какой вкусный, сладкий, с ароматными нотками лимона, чебреца, разнотравья. А на севере не пробовала такое никогда. Я ещё травы разные собираю, люблю это дело, хобби, делился Григорий Фомич. Как-нибудь приглашу вас с собой на стрижамент. Есть такая достопримечательность у нас. Валентина пила чай медленно, закрывая от удовольствия глаза. Она почти засыпала рядом с этим сильным мужчиной. Ей казалось, что она вновь маленькая, беззащитная девочка. а с ней рядом отец, который погиб в авиакатастрофе вместе с мамой. После той трагедии многих детей отправили в детский дом. Именно там она познакомилась с Васей. В Оренбурге, вернее, в области, в поселке Протизанском у них никого не осталось. Они подростками держались вместе, затем получили жилье, женились, расширили жилую площадь. Валя вместе с ним приехала в Питер учиться. Он на штурмана, она На лаборанта по химическим анализам, но не окончила. Мужа распределили в Мурманск, она практически не работала, сразу родила девочек по годок, ждала Васю с моря, а затем начался ад. Эти рыбные кооперативы, побег, вся жизнь брошена в мясорубку судьбы. Она не знала, как жить без Васи. В детском доме не научили, все решал муж. Она была. Муж не жена. Терпела его крики, угрозы, пьяные дебоши, накрывала столы гостям, которые очень часто менялись. Она думала, так должно быть. Он же добытчик, а это связи, как говорил он, Валентина даже не задавала ему вопросы, где он бывает, почему от него пахнет дорогими духами, так должно быть. Муж наращивает связи, а она верила ему. Каждая клетка своего тела знала точно, семья это главное, а муж это семья и есть. Что задумалась, красавица? Чай не понравился? Спросил Григорий Фомич у Валентины. Нет, что вы? Спасибо большое. Я для мужа оставила, чтобы попробовал. Он такой чай с рода не пил. Улыбнулась она. У меня еще банка тушенки есть, оставлю. Это наша, ставропольская. Такого мяса больше нигде нет. Григорий Фомич поднялся, приоткрыл шторку на окне, светало, дождь прекратился. Ну, мне пора. Кролик в ведре лежит. Я его немного опустил колодец к холодной воде поближе. Заглушку на цепи поставил. Будешь доставать, отстегнешь. Смотри, аккуратней, не утопи добычу. Мужу привет. Григорий Фомич вышел, все так же наклонившись, закинув рюкзак на плечо, ду стволку взял в руку. Подмигнул Марго, улыбнулся. Мам, а дядя Гриша еще придет? Грустно спросила Марго. Не знаю, вздохнула мама, убираясь со стола. Она смахнула со стола крошки в руку, проглотила их, запивая чаем. На весь дачный участок распахался запах заи чатины с луком, который девочки нашли на соседней даче. Печка во дворе дышала жаром. День выдался солнечный. Буда не было холодного октябрьского дождя ночью. Заяц был жирненький, набравший соку за летние урожаи. Мясо шкварчало так, что слюнки сами собой проглатывались вместе с запахом. Девочки никогда не ели зайчатину. Как всё-таки хорошо жить в деревне. Мясо бегает под ногами. Лук, яблоки, печка на улице, думала Марго. А какое красивое ласковое солнце. Осеннее солнце действительно было нежнее летнего жгучего. Валентина подставила лицо ласковым лучам, скрестив руки, улыбалась, вспоминая вчерашнего гостя. К дому подъехала грузовая машина с шифером. Григорий Фамички внул Валентине, тут же по-хозяйски снял привезённое добро, затем аккуратно сложил его стопкой во дворе. Также улыбаясь, кивнул и уехал. Валентина даже не успела пригласить гостя к обеду. Марго подбежала к маме, удивлённо посмотрела на эту серую волнистую груду. "Что это?" спросила она. "Крыша, дядя Гриша привёз". "Какой дядя Гриша?" возмущённо раздалось за спиной. Валентина оглянулась, увидела мужа в красивом белом костюме и галстуке. Она бросилась его обнимать. Но он аккуратно отодвинул её в сторону, сурово глянул и повторил: "Какой Гриша? Я вам сказал, чтобы отсюда не высовывались". Марго радостно обняла ногу папы, поцеловала его белый костюм, крича на всю дачу: "Ура! Папа с работы пришёл! Я так тебя люблю! Что так долго?" Но Василий Фёдорович брезгливо отцепил детские ручонки от белоснежных брюк. отряхнулся, вопросительно зло глянул на жену, что молчишь? Вася, мы не высовывались, ночью был дождь, пришел хозяин дачи, мы сказали, как ты учил, что из корабах обежали, возм乱ованно объясняла Валя, но понимала, что эти слова о муже не успокаивают. Он глянул свысока на нее, перевел взгляд на лаковые ботинки, улыбнулся и вновь зло глянул на нее. Значит так, Валя. Я пришёл попрощаться. Теперь у нас с тобой разные пути. Я встретил другую женщину, полюбил. Не глядя на жену, произнёс Василий Фёдорович Подделкин. Вот документы на детей, твой паспорт, протянул он файловку. Говори всем, что ты из Карабаха, в паспорте стоит карабахская прописка. Я всё уладил. летал туда к друзьям. Так что вам должны дать статус беженцев. Прощай. Василий Фёдорович развернулся, быстрой походкой уходил от Вали навсегда. Она стояла, не понимала, что он такое говорит. Какая прописка, какая другая женщина, какой Карабах? Вася, а как же обед? У нас сегодня зайчатина, крикнула Валя вслед мужу. Марго, стоявшая рядом, всё слышала, побежала за Наташей. На ходу вытирая слёзы, она рыдала, всхлипывала, заикаясь: "Друзей не бросают, друзей не бросают, друзей не бросают". Наташа услышала крики, выглянула из соседней дачи. "Что оревёшь?" грубо спросила она. Нас папа бросил, плакала Марго. Сказал, у меня другая женщина есть. Что ты несёшь? закричала она младшую сестру Наташа и побежала вслед уходящего в белом костюме, который на ходу махнул рукой, остановил такси, уехал. Марго упала на землю, царапала маленькими коготочками подсохшую глину. оставляя борозды кричащей души во дворе, била кулачками так сильно, что утрамбовала огромный кусок вокруг себя, забивая в него боли, которые сделала её взрослой. Наташа молча, стояла возле Марго, сжав посиневшие кулаки, смотрела в одну точку, где только что находился белый костюм. Огонь злости в этот момент сжёг всю вселенную вместе с отцом.